Глава 14. Муса, спускаясь с пригорка на поляну у реки, махал поднятыми вверх руками и выкрикивал: "Яху, яхак. Ляйляху -э илхалла Мухаммад расул Аллах. Это он, он справедливый. Нет бога кроме Аллаха, Мухамед пророк Аллах. Смотри, какая поляна, Лим. Вот здесь и остановимся. Что случилось? Чем опять недовольно, а? «Я думаю, что нехорошо идти за языческим мечом и выкрикивать имя Аллаха». «Почему языческим? Мы назвали его меч Аллаха. По-моему, у него другое название». «И что? Черный камень каба тоже был языческим символом, а теперь это величайшая мусульманская святыня. А с чего ты взял, что мы идем за мечом? Меч — так запасной вариант». «А зачем же мы идем?» Снимай рюкзак, разбиваем лагерь, потом поговорим. И уже после того, как разбили стоянку за ужином, прихлёбывая из кружки чай, Алим сказал, — А ты знаешь, Муса, что твое имя означает то же самое, что у евреев Моше, а у русских Моисей? Это тот товарищ, который водил избранный народ свой 40 лет по пустыне, хотя там ходу максимум недели. — Ты намекаешь, что я чем-то похож на Ивана Сусанина? «А кто это?» «Я обалдею! Незнание и знание у тебя соседствует?» «Ну, как учился, — добродушно пояснил Алим. при него есть опера. Хоть про это ты знаешь. Оперы где пляшут, не пляшут, а танцуют в балете, а опери поют. Что же он такое сделал, что про него оперу написали?» «Никто про него оперу не писал, — поморщился Муса. Но Алим шутки не понял». Написали либретто, это такое краткое описание действия. А на основании его сочинили музыку, и получилась опера. Неужели не слышал? Нет, — честно признался чеченец. Этот русский завел врагов, поляков, в дремучий лес, где они все и замерзли. Сусанина, правда, зарубили. Я всегда удивлялся, почему они назад не повернули, пока шли по лесу, наверное. Такую дорогу протоптали в лесу, что заблудиться был очень проблематично. Тут или поляки глупы от природы, или русские врут. — С этим все ясно. — Мне без разницы. Значит, мы за мечом не идем? — Почему? — Можем исходить но это в крайнем случае. — А не в крайнем? — За золотом, хотя там может оказаться и серебро. И Муса самодовольно засмеялся беззвучно, откинувшись чуть на спину. — Здорово! А там это где? В Караганде. Куда идём? А куда идём? Там точно есть золото? Точно есть, только куда идти точно? Точно не знаю, знаю только приблизительно. Это плохо. Меня-то зачем взял? Ты хочешь нас с дядей обогатить? Или в качестве вьючного осла, или я заложник? В какой-то мере и то, и другое, и третье. У вот твоего дяди есть выход за границу а у меня нет. Если будешь рядом со мной, у твоего дяди меньше соблазна меня кинуть, короче. Да и золото его достать надо и перетащить, один по-любому не управлюсь. Ну, насчет выхода дядиного за границу у меня сомнения. Я точно не знаю, но у меня сомнения, надежны ли они. Очень много фальшивых долларов от них идет. Дядя с ними мучается, превращая их в настоящие баксы. Ну, это-то понятно. Зачем платить настоящими деньгами, если вас всех все равно перебьют? Экономия. Да, но потери у него почти нет. Он грабит, а не воюет. Если нападает на русских, то только тогда, когда это может пройти безнаказанно, без риска. И зачем рисковать? Можно снять этот грандиозный бой на видео. Снимать фильм он умеет, я уже говорил. А потом погоны русских обменять на баксы, пусть даже не фальшивые. После нескольких махинаций он их превращал в настоящие американские рубли, или, в крайнем случае, российские. Но об этом-то спонсоры не в курсе? Понятное дело. Но я хочу сказать, Муса, ты старше, ты мудрей решай сам. Я сказал, что знаю. Это правильно. То ли огорчился, то ли задумался балкарец. А золото? Что золото? Или серебро? Откуда они здесь? Копи царя Соломона. Какого Соломона? Здесь евреи никогда не были. А по поводу злато-серебра есть целая легенда у нашего народа. У тау горцев, настоящие горцев, балкарцев и карачаевцев. А мы что, не настоящие? Кто это мы? Ну, чеченцы, например. Я чеченец, если ты помнишь. Помню. Ты ищу русских, которые здесь живут, назови горцами, засмеялся Муса. Алим побелел от злости и обиды. Шучу. Ты что, и так распетушился, теченец? Конечно, горцы. так в отличие от нас. Вы себя горцами называете? Ну, и что? Ну, ладно, успокойся. Слушай сюда, короче. Ты знаешь, как эта река называется, нет? Чурол. У нас есть предание Чурол Хани. Когда-то, очень давно, тысячу лет назад, а может быть и больше, его племя было хранителем в городе солнца, побеждающего меча солнца и всегда она побеждала. Но воинов с каждой победой становилось все меньше и меньше, потому город солнца сожгли враги, хотя племя Чарл-хана победила. Но он и решил уйти сюда, на север, чтобы жить спокойно без войн Эту землю ему уступил один князь, который помог Чарл-хану в последней битве. Князь как раз и решил переселиться из этих мест на юг, где, по его мнению, было легче жить, а главное было больше добычи. Когда Чарол-хан пришел сюда, он местным духом пожертвовал золото и серебро, которое у него было, чтобы они были покровителями его племени здесь. А когда кто-нибудь приезжал просить у меча солнца победы над врагами то он тоже оставлял что-нибудь местным духом. Но если этот хан остался здесь, то как предание о нем оказалось на Кавказе? Это же другая легенда. О двух друзьях, или что скорее, двух братьях. Берёг-кара! и Татуркуле, и Айгуль, девушки, которые они оба полюбили, ханской дочери. Из-за нее у них началась вражда соперничества. Когда Чуролхан пришел в эти горы, эти два джигита не захотели здесь жить, и один из них украл Айгуль, повез ее на юг, другой же ее отбил. — Наш род Бирюг-Кара говорит, что украл ее Татуркул. Род Татуркулу утверждает обратно. Главное, что сюда они больше не вернулись. А на Кавказе стало два рода бирюкаевых, мой у балкарцев и у них крочаевцев. Но старшие мужчины этих двух родов знали дорогу сюда и были проводниками тех, что шли поклоняться мечу. Ага, да, а паломники хоть что-то оставляли духом эти гор. Здесь что-то есть. Плохо то, что о нем знаю не только я. А кто еще? Гера Муму. Кто, — удивился Алим, — из другого рода. На самом деле его зовут Клэчгерий, по-русски Гера. Ну, в смысле, русский его так звали. Гера — это Герасим, как они думали. Отсюда Муму. Не понял. — У тебя лоскутное образование. Какое, — не понял, — опять Алим, — лоскутное. Здесь знаю, там не знаю. Бандит он, настоящий грабитель. Это кличка. Был такой писатель, Тургенев, у него есть рассказ Муму. Там главный герой, не мой дворник Герасим по приказу барыни утопил в руду свою собачку, которую он звал Муму, а потом сбежал от барыни. Странные эти русские, всегда удивлялся. Если уж подчинился, то зачем сбежал? Если решил сбежать, зачем утопил собаку? Утопил больше барыню. Но не в этом дело. В Казахстане, куда сослали при Сталине всех балкарцев и карачаевцев, и чеченцев, и чеченцев. Как без чеченцев -то? Не перебивай. Дед Геры хорошо устроился. Не знаю кем, но хорошо. Когда разрешили возвращаться на родину, он с своей семьей остался в Казахстане. Его внук связался там с какой-то местной шпаной, хулиганил, дрался и в конце концов стал вором-бандитом. В основном бандитом на гоп-стоп брал, то есть грабил с применением оружия. Ну, вор законь Даже слышал, что он авторитетом воровским заделался. Почти как мы с дядей, только мы не грабим, а за независимость боремся. И не воры мы берем открыто, по законам гор, и уж точнее в российском законе. Хотите отделиться от России, чтобы голодать независимо от России? Смел Смаса. Ладно. Сейчас не об этом. Слушай. Так вот. Он, Гера, как старший в роду, знает, где золото местных духов. Мало того, он сидит где-то здесь. В смысле, зона, где он срок мотает недалеко отсюда. Там, на востоке, за горами, в сибирь И он собирался бежать, может быть, даже уже сбежал, и не один. Откуда знаешь, Муса? Так я женат на его двоюродной сестре. У вас вражда. Какая вражда? — Соперничество, но, если что, помогаем друг другу. И что? — Ничего. Меч трогать не надо, пусть остается на месте. А золото надо забрать как можно быстрее. — Приметы не изменились за столько столетий. — Изменились, наверное, но, думаю, не сильно. Найдем. Уверенно закончил Муса.